глава третья. прошло три месяца и начались выпускные экзамены кто то удивится чему можно научить за три месяца ну допустим не три а пять не стоит забывать о первой учебке, но и тут не все просто как всегда в нашей армии и происходит кому-то попало вашжа под хвост и произошло следующее рогожина сняли с инструкторов и определили командовать нами, чему он был несказанно рад. Степаныча, старшего прапорщика Иванова, в замы, а всю группу, оставшихся десять человек, досрочно выпустить и на войну. Пожалуй, уточню, чтобы избежать недопонимания. Совсем не скоро, через кровь, пролитую вместе, боль от потери друзей и ожидания смерти, Степаныч все же поведал нам историю того, как матерый волкодав стал тренировать щенков. Оказывается, командир был в свои 29 лет немного много ни разжалованным майором спецназа ГРУ. Получив внеочередное звание, новоиспеченный майор был назначен командиром пятерки серьезных профессионалов. Около года группа Рогожина выполняла самые разнообразные задачи и не только на территории нашей Родины, считаясь одной из лучших. Но вот однажды поступило задание в режиме Аврала. В общем-то, все как всегда. «Никаких развед данных никакой ясности. Пойди и сделай». Стоит ли удивляться, что группа попала в качественно подготовленную засаду? Первые же минуты боя два бойца оказались ранены. Один тяжело в живот. Требовалась немедленная эвакуация, и Рогожин принял решение отступить. Вот только генерал, курировавший операцию, приказал выполнять задание и отказал в высылке транспорта. Почему он так поступил, я не знаю». Может, цель была настолько важная, что потери не имели значения, а может, он просто тронувшийся умом самодур. Ну, не знаю я, не знаю. Не могу даже представить, чем можно оправдать этого генерала. А раненых было уже трое. Снайпер группы схватил пулю в левое плечо, и раненый продолжал стрелять, прикрывая своих. Если бы не этот парень, погибли бы все». Да и в штабе не все были согласны с таким решением. Полковник, непосредственный командир Рогожина, связался с летунами с личной просьбой. К счастью, среди пилотов нашлись сорвиголовы, наплевавшие на приказ и вылетевшие спасать бойцов. В это время группу обложили, и бойцам пришлось с боем пробиваться к новой точке эвакуации. Представляете ситуацию? Шесть человек. Из них трое раненых, один тяжело, двое средней тяжести. Но парни как ты вырвались. Спасибо летунам. Вот только парня раненого в живот не довезли. Скончался в тот момент, когда вертолёт заходил на посадку. Если бы не потерянное время, возможно, он остался бы жить. Другой раненый со временем вернулся в строй, а вот снайпер... Раненая рука почти не двигалась. Парень стал инвалидом. Расстроенный майор отправился к командиру пилотов вертолета, чтобы лично поблагодарить за помощь. Его уже успели просветить, что тот нарушил приказ генерала. Зайдя в помещение, он увидел, как этот самый генерал грозится отдать под трибунал летуна за срыв важнейшей операции. Зная Рогожина, несложно догадаться о том, что произошло дальше. По идее, для Рогожина все должно было закончиться весьма плачевно. Но... «Вы много знаете майора, в котором не стукнул хотя бы тридцатник, и чтобы у него не было волосатой лапы где-то наверху?» «Я вот нет». «Вот и у нашего будущего командира нашлись заступники. Тем более, что генерал-то был из другого ведомства. И, как это ни парадоксально звучит, его выгнали даже не в почетную отставку, а с жутким скандалом. Наверное, давно зуб точили». А Рогожин отделался всего лишь разжалованием до старшего лейтенанта и отправкой в спецшколу, передавать опыт. Здесь он и встретил бывшего сослуживца Степаныча. Подозреваю, что потеря такого профессионала, как наш командир, не входила в планы высоких чинов ГРУ, и его временно спрятали. А теперь почему-то достали, и нам доучиться не дали. Хотя, конечно, учеба не прекращалась никогда. Но в чем причина? на кавказе есть горам самая высокая кажется так было у классиков первый месяц на новом месте службы прошел довольно спокойно покаживали в рейды но в основном занимались тем что совершенствовали технику маскировки пролеживая бока возле населенных пунктов и на перевалах а в остальное время тренировались оттачивая мастерство о у командир появилась новая блаж фехтование И не на привычных ножах, а тяжелыми палками, призванными имитировать. То меч, то саблю, то еще что-то. Вот нафига, Казя Баян? Правда, на этот раз командир с ней зашел до объяснения. Вот вы мне скажите, сколько раз вы по пальцам палкой получили? А почему? Да потому что с координацией у вас хреново. Фехтование же позволяет, кроме этого, развивать глазомер и учит не делать лишних движений, иначе устанете». «И многое другое. Я вовсе не надеюсь сделать из вас фехтовальщиков, но польза будет. Потом еще с шестами позанимайтесь. Тоже полезно. И самое главное, чуть зевнул и палкой по лбу. Сразу научитесь не отвлекаться». «Вы знаете, через некоторое время мне даже понравилось. Да и многие парни занимались с удовольствием. Это же как в детстве. Ну кто не бегал с деревянным мечом? Эх, еще бы с лука научиться стрелять». Но вот, наконец, и неприятности. Бандиты захватили в заложники журналистов. Правда, не наших, а американских. Приехали брать интервью одного из лидеров боевиков, Аслана, борца за свободу, и сами ее лишились. Как по мне, туда им и дорога, но вот у начальства другое мнение. Иностранные граждане, ах, ах, и, как назло, из спецуры никого, кроме нас». И плевать, что задача совсем не по профилю. С каких пор диверсанты спасают заложников? Маразм. Здесь же совсем другие навыки нужны. Нас учили сперва стрелять, потом смотреть в кого, иначе не выжить. А здесь заложники. Вот взорвать всех к чертовой бабушке. Выживших добить — это ладно, это как раз наше. А здесь альфа нужна. Там парни лихие, по натуре защитники. Сами лягут, а заложников спасут. А мы как бы даже с другой стороны. Убийцы. «Хищники!» «Ну да ладно, приказы не обсуждают. Думать-то можно всякое, а спасать акул пера придется. Тем более, что никто и не сомневался в том, где их искать. Захватил журналистов кто? Аслан. Борец за свободу, как его называют эти самые американские журналисты. Где его запасная база, мы уже знали. Случайно наткнулись во время поиска. Я там вместе с тунгусом ползал, слушал кто да что. Так и выяснили, кто хозяин». Ждали только подходящего случая, и вот он, миг возмездия. Теперь никто на Западе не будет визжать о попрании прав человека беззаконными федералами. Ух, еще бы Аслан там оказался. Вылетели на вертушке, высадились километров за десять до цели, и экономные спецназовской рысью двинули вперед. Что такое десять километров для спецназа? Так, размяться. Бегом, шагом, бегом, и мы на месте. А если по горам, по долам, то еще и сдохнуть, воскреснуть, потом еще разок помереть. И сначала, и так несколько раз. Эх, где родные сорок километров, да в полной выкладке, как в первой учебке? Зато вверх-вниз не надо. Когда до объекта оставалось не более километра, остановились и стали ждать ушедшую вперед разведку. Уже стало смеркаться, и тут, наконец, вернулась неразлучная парочка — Саня и Ваня. Если вы помните, эти парни ненавидят друг друга — И вот теперь эти два ухаря, пожалуй, лучшая боевая пара. Ведь ни один из них не мог допустить, чтобы другой оказался круче. И наш командир, умнейший мужик, всегда ставил их вместе. Трепаться не будут, все внимание к делу. — Товарищ старший лейтенант, там они. — Кто они? Аслан или журналисты? — Все, все там, — Санек радостно кивал. — Точно? Почем знаешь? — Точняк. Вань покрутил шеи так, что послышался треск. «Этот Ханурик в упор подползал. Говорит, бабу вели со связанными руками». «Ну, мало ли баб!» — Рогожин разводит руками. Сашка замотал головой. «Точно говорю, она там чего-то по-английски пыталась этим втолковать». «И что?» «Так боевик-то нынче неграмотный пошел. Языков не разумеет. Прям как Ванька». Саня радостно улыбался. «Толкнули прикладом, и все». «Уверен, что по-английски». «Да». «Я не Егор, свободно болякать не могу, но мал-мала шарю, точно по-английски». Я заинтересовался. «Что-то разобрал? Слова какие-то?» Саня степенно так кивнул и, изобразив на лице серьезность, добавил. «Ну а как же? Фак ю!» «Тьфу, на тебя балаболка!» — Рогожин махнул рукой. «Тебя о деле спрашивает». «Да я о деле и говорю. Ну кто еще будет так несерьезно ругаться? Наш-то бабы как загнут!» «Залюбуешься. И главное, Аслан там. И вот я своими глазами видел. Бабу к нему подвели». «Командир». Прапор пригладил свои шикарные усы. «Да какая нам разница, там американцы или нет?» Аслан столько крови нашим выпил, что грех возможностью не воспользоваться. Рогожин задумался. Затаив дыхание, ждем его решения. «Порешить Аслана мечтали все. Когда еще такая возможность будет?» Его понять можно. Приказ-то спасти журналистов. Ввяжемся в бой, а их там нет. Как оно повернуться-то, может, хрен его знает. Надо сделать так, чтобы ни одна сука на связь выйти не смогла. А у них спутниковые телефоны. До него одного. Все вздохнули с облегчением. Решение принято. Вопрос в реализации. Так тихонечко, ночью, ножичками... — Акстись, Степаныч, кто резать-то будет? Пацаны зеленые, сам знаешь. Спящих резать — это... М да, прапорщик покивал головой. — Не просто это. Если только Саня, он до нажади уже жадный. — А чего, Саня? У меня вот рука не дрогнет. Ну, — но это понятно, Ванька. — Молчи, сопля, рука у него не дрогнет. — Видал я таких. — Товарищ старший лейтенант, товарищ старший прапорщик, я решил вставить свои пять копеек. — О, как! «Ну, скажи, умная чё-нибудь», — прапор усмехнул с восы. «Давай, милославский», — разрешил Рогожин, усаживаясь поудобнее возле дерева. «Удиви». «Да удивлять-то нечем. Понятно, что мы ещё зелёные. Но я вот как вспомню, как эти суки наших пацанов резали, так руки чешутся. Мы не подведём. Правда, парни?» Мужики одобрительно загудели. В общем, начальство сдалось. Решено было брать в ножи. Операцию проводили под утро, на самый сладкий сон. Часовых сняли, в яму, где держали заложников, заглядывать не стали. Вдруг не спят, шумнут ненароком. Разделились и вперед. Не буду рассказывать, как и что, но в живых остались только заложники. Тридцать два боевика и, самое приятное, Аслан. Хотя Аслан умер не сразу. штаб брали в последнюю очередь и взяли его живым. Очень товарищ прапорщик просили. Заложники оказались теми, кто нам нужен. И вот с ними как раз и случился конфуз. Журналистка рванула в один из домов. Типа вещи у нее там. Заскочила в дом, а там, сами понимаете, картина еще та. Выскочила и давай блевать. А ведь кричали ей «Стой!» Я вот даже по-английски. «Что вы со звери? Разве так можно с людьми?» Это она еще тело не видела. «Вы же не люди! Вы животные!» Егор, чего она там лопочет? Рогожин повернулся ко мне. «Переведи». «Перевожу, на что он кривится». «Они ее в яме держали, не мы». «Ну, они негодяи, а вот мы маньяки. И что нам, по ее мнению, надо было сделать?» «Говорит, арестовать, передать властям и судить». «Она что, больная? Их почти в три раза больше было». «Она говорит, что мы варвары и все такое. Дуры, в общем». «А может, мы не успели? И хуже того...» — Рогожин почесал в затылке. — Не переводи. — Да ясно, юмор разумеем. Да и мужики вроде нормальные, хоть и помятые. Кивая на еще двух заложников мужеско полу. Командир криво усмехнулся. — Хрен с ними. Уходить пора. — Легко сказать «уходить». Как тут уйдешь, если ребята нашли склад с оружием и килограмм пятьдесят взрывчатки? — К чему-то готовились, сволочи. Решили рвануть. — Ну вот такие мы загадочные. Ни себе, ни людям. — Ну, как не себе. Прибарахлились чуток, гранаток взяли и так по мелочи. Трофеи, однако. ох хо ох, ох знать бы заранее, чем нам этот фейерверк выльется. Расскажу в общих чертах, сил нет вспоминать все эти подробности. Не знаю, откуда взялись духи, может, мимо шли, может, к Аслану, но на взрыв они среагировали. первые жертвой стал Ваня. Не успели мы пройти и трёх километров, как ушедшие в головной дозор Саня и Ваня напоролись на засаду. Так вышло, что Иван первым увидел прицелившегося в Сашку духа и закрыл его собой. Саня открыл бешеный огонь и попёр в рукопашную. Одного он застрелил, а двух... — Береги себя, брат. Не держи зла. С уголка арта стекала струйка крови, но, глядя на коленно преклонённого Саню, он попытался улыбнуться. «Зачем ты это сделал? Зачем? Что доказать хотел?» Сашка наклонился над умирающим напарником. «Зачем?» «Дурак ты, Саня. Я за друга смерть принимаю. Это лучшее, что я сделал. Я тебя там ждать буду». вань поднял замутненный взгляд вверх. «Только ты не спеши. Внуков вырасти. Обещаешь?» «Да. Сын будет. ванькой и назову. Спасибо, друг». Так погиб Иван. Закрыл собой человека, которого ненавидел. Умер с улыбкой на лице, осознавая, что спас друга. Когда мы, прочесав близлежащие кусты и ощетинившись стволами, подошли к месту скоротечного боя, Саня плакал над телом своего врага-друга. Посмотрев на нас глазами, полными слёз, произнёс. «Он закрыл меня». Мы молчали, слов не было. Наша первая потеря оглушила нас, и только сейчас многие поняли, что война не игрушка. Здесь теряют друзей. Мы стояли потерянные, не зная, что делать, пока не вмешался Степаныч. Хорошо погиб. Мы все разом повернулись, уставившись как на Чумного. Что смотрите? Может, кто знает более достойную смерть, чем закрыть грудью боевого товарища? Степаныч перекрестился. Самопожертвование. Он теперь там. тычок пальцем в небо, вместе с такими же героями. Гордитесь, что служили вместе с ним. А ты, Санек, погибнуть теперь не имеешь права. Соорудив носилки, положили тело Ивана и понесли. Скорость продвижения упала. Вначале нас тормозили гражданские, и так невеликие ходаки, а тут еще плен, плохая кормежка, усталость. Теперь добавилась необходимость нести тело. Оставить его мы не могли, ведь если его найдут раньше, чем мы вернёмся, даже представить страшно, что сделают с ним. Так мы шли, пока боковой дозор не обнаружил врага. Завязался бой. Вот откуда столько их взялось, как прорвало? но ну, точно что-то готовилось. Прижали нас по-взрослому, с гражданскими не оторваться. Воевать никаких патронов не хватит, их почти сотня, а нас одиннадцать, три гражданских и тело нашего товарища. Саня предложил остаться задержать, но рогожин на корню зарезал инициативу. «Это понятно. Эмоции в таком деле — первый враг. Сгинет зазря. Товарищ старший лейтенант, позвольте мне остаться». «Милославский, ты что, с дуба рухнул?» «Никак нет. Командир, вы мне пару рожков еще подкиньте и гранаток побольше. Смотрите, место какое. Не обойти, не объехать. Только в лоб. Вы же знаете меня. Если надо, днем с огнем искать придется». Я постреляю, побегаю, растяжек наставлю. Замедляться, никуда не денутся. А я потом схоронюсь. Хрен найдут. Ой, сладко поешь, сержант. Рогожин вытер рукавом лицо. Только это ведь не игра, где можно переиграть. Жизнь одна, брат. Сгинешь за понюшку-табаку. Всех ведь положат. А мне 40 минут продержаться, а там вертушки придут. На, погибну, хоть за дело. От пули оно почетнее, чем от передоза. «Какого хрен передоза? Ты чего, сержант, перегрелся?» Меня охватила веселая ярость. Я приблизился вплотную к лицу Рогожина. «Я мажор, командир. Папенькин сынок. Вся моя жизнь сплошное паскудство. Я только здесь человеком себя почувствовал, рядом с этими парнями. И если сдохну, чтобы они жили, значит, так надо. Но я выживу. Назло всем выживу. я рванул душащий меня в ворот комка. — Чего ж ты не при штабе ты служишь? — И ехидно так. — Мажор. — Сперва по глупости, а потом на злу отцу, но я не жалею. — Ладно. Но с тобой останется тунгус. Его тоже днем с огнем. Когда группа собралась уходить, я окликнул Рогожина. — Если не выживу, напишите отцу, что я умер достойно! — кивает мне. Твой отец может гордиться тобой. Только не мостак я писать. Ты уж у ваш командира. Выжри.